Перхуш очнулся от оцепенения, принял склянку и послушно допил, приложил рукавицу ко рту. Спрятав пустую бутылочку в сокваяж доктор сгреб снега с рогожи, взял ртом, пожевал. Тепло снова распустилось внутри, стало хорошо и бодро. Захотелось двигаться и что-то делать. — Ну что, брат, поехали?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 «Хлестни их, пусть прокатят с ветерком!» «Да они сейчас еще не оклемались, а?» «С испуга-то!» «Да что они у тебя, же ребята, что ли?» «Да уж не же ребята, «А чего ж ползут так?» «А ну, хлестни их!» «Но! Но! Пошли!» Поддернул вожжи перхуша. Лошади взяли порезвее, но доктору этого было мало.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 Но кричал и чмокал перхуша. Ему захотелось показать своих лошадей, хоть он и понимал, что они подустали. Пущай напослед пробегутся, вось согреются, подумал он, сам чувствуя себе веселое тепло после выпитого спирта. А ну стегои их потребовал доктор, что они у тебя как мыши в чулане. Скинь ты с них эту дерюгу. А и правда снять можно. Снег уж перестал, а морозец слабый, — подумал перхуша. И на ходу ловко вылез вперед, отстегнул рогожу, закатал ее. Доктор увидел облитые луной спины лошадок. Они казались совсем игрушечными. — А ну-ка! — доктор вытянул из чехла кнутик. «Пускай хлестанет», — согласился Перкуша. Привстав, доктор размахнулся и хлестнул по спинам лошадей. но Они побежали сильнее. Доктор хлестнул еще. но о лошади над дали, Ноги их замелькали, спины закачались.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 Они рванули, самокат полетел по полю. «Вот как надо!» — закричал доктор в ухо перхуше. Морозный воздух ударил им в лицо, перхуша засвистал. Лошади несли самокат, снег шуршал под полозьями. «Вот как! Вот как хорошо-то!» Доктор плюхнулся на сиденье, помахивая Кнутика. — Вот как ехать надо! Перхуша посвистывал, ловко правя. Ему тоже было хорошо. Он понял, что еще версты три, и будет долгое. Поле кончилось, по краям дороги поднялся еловый подрост. Красивые, убранные снегом елочки обступили дорогу. «Пошли!» — закричал доктор и закрутил кнутом над лошадями так, что пенсне слетело у него с носа. Самокат несся через ельник. Перхуша различил впереди на дороге какую-то покатую горку, но не стал придерживать лошадей. Проскочив. Самокат влетел на горку, его сильно тряхнуло, послышался треск и пахнет.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 отер снег с лица. Он заворочился в сугробе, ища летевшую шапку, но, услышав испуганный храп лошадей, поспешил к ним, заглянув в капор. Лошади заржали, ища защиты у хозяина. — Ну! Ну! — скинув рукавицы, он стал ощупывать их, успокаивая. — Ничего! Ничего! Целы! — Покалеченных лошадей он не обнаружил. Хомутики и крепкая сопонь удержали их. Целы, целы, и не такое бывает, — гладил он их вспотевшие от быстрой езды исходящие паром спины. Доктор стонал, схватившись за колено. Он сильно ударился им о самокат. Успокоив лошадей, перхуша пошел искать шапку. к счастью луна по прежнему сияла незалоненная облаками и перхуша скоро нашел свою шапку отряхнул нахлобучил и пошел к доктору. тот сидел в снегу, стоная качай непокрытой головой и чертыхаясь перхуша поднял его малахай надел ему на голову